Герцек с какой-то отчаянной решимостью взмахнул шпагой. Итак, монсир Фитавален, спросил его Бэм. Да, да, мой храбрый Бэм, ответил Гис. Ты отомстил. За Керцерка Франсуа, да? За религию. Упавшим голосом ответил Гис. А теперь Продолжал он обращаясь к швейцарцам, солдатам и горожанам, заполнившим улицу и двор. За дело, друзья мои, за дело. Здравствуйтем себем, сказал как у нас, с чувством восхищения, подходя к немцу, всё ещё стоявшему на балконе и спокойно вытиравшему свою шпагу. Так это вы сопровождали его на тот свет. Восторженно крикнул ему Лёрьер: "Как это удалось вам, достопочтенным Сьебэм? О, очень просто, очень просто". Он слыхал шум, отворял свой дверь, я протыкал его мой рапир. Но это ещё не всё. Я думаю, теленги ещё стоит за себя. Я слышу, как он кричит. Действительно,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 поднялся на ноги, подобрал шпагу, выпавшую у него из рук при падении, бросился с тремглав сквозь толпу, сбил трех или четырех с ног, проткнул кого-то шпагой, и среди треска пистолетных выстрелов и руганий, промахнувшихся по нему солдат, мелькнул, как молния мимо коконаса, с кинжалом в руке поджидавшего у ворот. «Есть!»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 «Тысяча чертей! Мсье де ля Моль!» — воскликнул Коконас. «Мсье де ля Моль!» — повторили Марвель и Ла Юрьер. «Он и предупредил адмирала!» — закричали несколько солдат. «Бей, бей!» — вопили со всех сторон. Коконас, Ла Юрьер и человек десять солдат бросились за Ла Молем, а он, покрытый кровью, охваченный тем возбуждением, которое доводит до предела жизненные силы человека, мчался подъем.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 Через подъёмный мост взад и вперёд сновали люди в шлемах, латах, сверкавших холодным отблеском луны. Лемуль подумал о Короле Наварском, так же как он подумал и о Каленги, своих двух верных покровителях. Он собрал остатки сил, взглянул на небо, давая про себя обет стать католиком, если спасётся. Уловкой выиграл шагов 30 расстояние, угнавши его стаи, свернул к Лувру, бросился на подъёмный мост, смешался с кучей солдат, получил новый удар кинжалом, скользнувший к счастью лишь по рёбрам и И, несмотря на крики "Бей, бей!", раздававшиеся со всех сторон, несмотря на готовых к бою часовых с стрелой, промчался во двор Лувра, прыгнув в подъезд, взбежал по лестнице на третий этаж и, прислонившись к знакомой ему двери, начал стучать в неё руками и ногами. "Кто там?" тихо спросил женский голос. Лямоль вспомнил пароль и крикнул: "Навара! Навара!" Дверь тотчас отворилась. Лямоль, не благодаря и даже не заметив Жиёну, ворвался в вестибюль, пробежал коридор две или три комнаты и попал в спальню, освещённую лампой, свисавшей с потолка. В кровати из резного дуба, за бархатным, расшитым золотыми лилиями пологом,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 Ведя перед собой человека на коленях, растерзанного, бледного, королева Наварская приподнялась и в страхе, закрыв лицо руками, начала звать на помощь. "Мадам, во имя Бога, не зовите!" говорил Лемоль, пытаясь встать, если вас услышат, я пропал. "Убить! Сигнализ за мной уже по лестнице, я их слышу, вот они, вот!" на помощь кричала королева Наварская вне себя. "На помощь! Ах!" Вы убиваете меня с отчаянием, сказал Лямо, умирать от звука такого чарующего голоса, умирать от такой прекрасной руки. Он не думал я, что это может быть. В ту же минуту дверь отворилась, и толпа людей, запыхавшихся, разъярённых, с лицами испачканными порохом и кровью, со шпагами, аркебузами и алебардами ворвалась в комнату. Во голове их коконас с рыжими всклокоченными волосами, с расширенными неестественно глазами и кровавым рубцом во всю щеку, нанесенным шпагой ля моля. Пьемонтиц был просто страшен в таком виде. «Дьявольщина! Вот он, вот он! А, наконец-то попался!» — кричал коконас.